Глава 12. Орнитологический аблиционизм. Начали мы с ассистентом в деталях лазить по этой судороге, то есть системе улучшения, дополнения, оптимизации организма по программе «Глобальная адаптация». И черта с два я бы что понял, честно стоит признать. Половину из того, что он делает, я принял бы за антинаучную фантастику. Но все-таки вроде как все работало. Я даже какие-то из мозгодробительных биологических терминов понял. Итак, судорога оптимизировала и перестраивала группы клеток, практически не влезая в геном. Он затрагивался только в плане пропорций. Дело в том, что организм человека не оптимизирован. Имеет кучу ненужных и даже вредных кусков, клеток, органов. Когда-то даже не человеку, а какой-нибудь лягушке они были нужны, но сейчас вредят и просят кушать. Дальше вопрос как раз на тему, сколько жрать. Мало того, что сам организм ленив, гормоны и прочая машинерия себя заставлять и силу воли проявлять надо, так он еще ленив в плане строения. Скажем, есть несколько типов клеток для одного и того же, что нервных, что мышечных. И вот большинство этих клеток не наиболее эффективны, а наиболее энергосберегающие. Хотя разница между эффективными и вялыми, но экономными может быть в десяток процентов, а то и меньше, в плане энергопотребления. Вообще походило на то, что БАППХ – эксперимент, причем по нескольким направлениям, для отработки и последующего использования для советского народа. Химеризация — это, понятно, те же инструменты, причем их можно надеть и снять в зависимости от необходимости. Главное же как раз работа с геномом. На практике, на таком уровне, что человек остается человеком, но быстрее, лучше, сильнее и умнее. А после отработки будет новая сыворотка советского человека, практически совершенного. Ну, я так думаю, своим уже вроде улучшенным мозгом. Но это чисто теория и мои мысли, хотя и очень впечатляющие, сам собой горжусь, компенсируя ранение взад. Появились они после растолкования ассистентом кучи терминов. Ну и я заодно погордился и советской наукой. Да и буржуев очередной раз проклял. Но ведь сволочи просто запредельные. А практика выходила такой. Есть три и два параметра. Три и два, потому что первые три вообще не затрагиваются химеризацией, а как раз оптимизируют организм. Два, гибридные, используют и то, и то. Три первых — это физический, нервный и интеллектуальный параметры, каждый из которых состоит из трех подпараметров, о чем сволочной ассистент меня даже не предупредил, а я и не понял, копаясь в описании. Физический параметр состоит из силы, объем и качества мышечных волокон, выносливости, скорости и качества питания мышечных волокон и крепости, плотности и состава сухожилий, костей и соединительной ткани. Они взаимосвязаны, потому что делать одно, не улучшая другого, глупо. Излишняя сила сломает кости и порвет сухожилие, Излишняя выносливость — просто перевод питательных веществ, а излишняя крепость — просто бессмысленная нагрузка. Двигаться будет тяжелее, да и само тело тяжелее становится в ряде случаев. А вот вместе, на заглядение, и изначально эти улучшения предполагалось проводить комплексно. Деление на три подпункта — скорее операционное дополнение, не для пользователя. Но в условиях текущего энергетического голода ассистент предложил выделять именно подпараметры, как основные, а оставшиеся два — по остаточно-достаточному принципу, что вполне логично вообще-то. Есть и синергия параметров. Куча полезнейших химеризаций, но мне, увы, недоступных. Само приведение меня к условному эталону по первым трем параметрам — И так сделает из меня очень э, сильного, умного, быстрого человека. Советского причем. И, кстати, энергобаланс тоже оптимизируется, но это годы. А так, жрать совершенному мне, даже без АСАП, придется раза в два, два с половиной больше стандартного человека, что вполне приемлемо. Только до этого светлого момента еще надо дожить. У интеллектуального параметра – работа с мозгом, быстродействие, уменьшение времени прохода электроимпульса, память, оптимизация аналогии к массиву запомненного, и синергия, то есть улучшение взаимодействия с НВМ или УСЧ, умом советского человека. Нервный параметр – рефлексы периферийной нервной системы, их создание и оптимизация. SNI, То же самое – скорость прохода нервного импульса, но не в центральной, а в периферийной нервной системе. И ОНС – оптимизация нервных сигналов. Как я понял, некая фильтрация ненужной и вредной информации, типа излишних тактильных и болевых ощущений, когда дело плохо. А нужные – оставляет и усиливает. Вот такая вот идеологически верная вещь. А следующие два параметра — гибридные. Адаптация и СРОНУ — система реагирования организма на угрозу. Адаптация — это резистентность организма, запас различных антител, то есть расширенный иммунитет, по сути. И, наконец, то, что и делало его гибридным. УКЛОН — универсальная клетка оперирования наноразмерная. Эдакий биоробот — клетка-оператор, рабочий и инженер организма. Уклоны вообще-то задействовались в куче дел ассистента. Но именно как под параметр ходили в адаптацию. Ну, например, они изумали ионизированные клетки организма, временно принимая их функции до момента регенерации. И куча подобных работ по организму, по сути, основной инструмент БАППХ. Но сложные очень энергопотребляющие, требовательные к ресурсам клетки. А вот с РОНУ, как по мне, вообще была предназначена после отработки прототипа для красноармейцев. Частично, конечно, для ученых, инженеров, испытателей, но как основным назначением этого параметра выходило боестолкновение. Под параметрами этого параметра был форсажный режим, накопители и рекупация. Форсажный режим — введение организма в состояние стресса, снятие блокираторов-ограничителей физического тела. Но это мелочи. Главное — ускорение мышления. В разы. «Это вообще как?» — попытался понять я. Мозг делится на две части. Кора головного мозга и рептильный мозг. Рептильный мозг фактически не приспособлен к сложной когнитивной деятельности но его скорость работы значительно выше областей коры. НВМ сформирована на границе областей мозга и имеет большее быстродействие, чем личность носителя. В форсажном режиме вычислительные мощности НВМ полностью переходят под прямое управление носителя. Текущие задачи сбрасываются, информация архивируется в банке памяти НВМ. «Ум советского человека в максимально возможной реализации», — прикинул я. Приближенно так. Есть несколько отличных от нормального функционирования параметров. Когнитивная деятельность носителя лишена ряда нейромедиаторов. А накопители — аналог жировых отложений. Накопленные питательные вещества — гормоны в клеточных капсулах в зависимости от плотности и количества в организме, способные поддерживать форсажный режим до нескольких минут. И рекупация, механизмы и системы, восстанавливающие организм и части БАПХ после форсажного режима. Как понятно, на уклонах была основная часть, но не только на них. В общем, я наконец-то хотя бы стал понимать смысл ассистента. Не набор инструментов химер, а именно улучшение, даже возвышение человека до пика и сверх него. Потенциально можно было улучшать параметры выше существующих возможностей – химеризацией, введением новых клеток и ткани в дополнение или взамен существующих. Но это, как мне видится, получался уже не совсем человек, хотя основа, геном советского человека, оставался. Посмотрим в общем. И хоть знать буду, что улучшать, а то стоял как баран перед новыми воротами. Но где-то с час, после отключения ассистента, я приходил в себя. Пытался осознать, что мне досталось, рефлекторно выпуская, втягивая шип из основания ладони. Через час, обратив внимание на свои действия, понял, что сам себе напоминаю жулика с ножом. Собрался, встряхнулся и стал думать по делу. А именно, что мне делать-то дальше? Не вообще, но вообще я черт пойму, хотя наметки есть. А вот конкретно сейчас. В грязи я возвращаться не хочу, это точно. В городки, отмеченные на бандитской карте, тоже без какой-то дополнительной информации соваться, да не хочется. А вот одно место меня заинтересовало. А именно, в паре сотен километров от грязи, По отмеченной на карте дороге так-то поменьше. Располагалась самая жирная точка из всех на карте — базар. И Хомыч что-то про колхозный рынок и дорогу дальнюю врал, а, судя по расстояниям, врал почти правду. Ну, судя по всему, так выходило. А колхозный рынок — это куча народу отовсюду. Друг друга там знают немногие. Ну и расспросить, получить информацию о том, что вокруг творится, будет куда проще, чем по деревенькам шляться и за каждую кроху информации торговаться с местными хомочами. Но до грязей пара десятков километров, а я сейчас на границе этого клина в пустыне, которая на карте обозначена как «Р-пустошь». Радиоактивная пустошь, как я понимаю. И выйдут у меня, если до этого колхозного базара добираться, круголя в почти две с половиной сотни километров. А может и больше, если карта не точна. А мне никто справку правкома-картографов насчет карты не выдавал. Напрямик меньше сотни километров по пустыне и часть лесом. А там трасса союзного значения. По ней километров 30 прошагать, и будет этот колхозный рынок. Но пустыня после встречи со скалопендрой меня, пуга, опасения внушает. Я даже при полностью развитой судороге опасаться буду. Щупальца, жвала, хитин. Бррр. И это она тогда на меня не нападала, а просто палатку жевала. Ну и дохла потом, да. А значит, надо мне не по пустыне шуршать, а двигаться по лесу в нескольких... Ну, в десятки километров от пустыни, пусть так будет. Крюк в десяток километров выйдет, не больше. Зато сволочного насекомого не встретится, надеюсь. Ну и по сравнению с путем через грязи все равно существенная экономия. Это по направлению. А вот дальше вопрос: на чем двигать? У меня багаж вырос. Кстати, надо бы жопы не забыть. А то, блин, грязюкам достанутся. Обидно будет, не хочу им оставлять. Дорога долгая, и по уму нужен мне транспорт. Машин у уродов не нашлось, а вот страусов много. И все на них ездят, а значит и мне можно. Тем более часть их даже не расседланы, совсем удобно. А птицы здоровые, места для меня и багажа много. И вообще, все не ноги ломать. «Вот только у меня, чтоб его, в определенных местах ранение. Боевое, да. Ну да ладно, потерплю, наверное. И регенерация у меня получше, уклоны трудятся, да и не только. В общем, надо пробовать». «Решил, надо делать. Собрал все бандитское оружие, кроме кривых сабель и копий. Лишний вес, Но ну разве что Союз-10. Прихвачу». СЛУшка лучше, да и функции пилы выполняет, но будет мне на обмен, как и лишние пистолеты с воздушками. Не выкидывать же, а на базаре, возможно, пригодятся. И рогатки, и хорош, а то мне не страус, а караван понадобится. Собрал баулы, задал страусятине зерна, да и сам перекусил, а после стал на птиц смотреть. В плане того, какую мне оседлать. Надписей на них, к сожалению, не было, так что я рассудил так. Больше — лучше. Ему меня тягать, плюс барахло, да и запас жратвы для себя. Единственное, а будет ли тропка какая, задумался я. Мне-то сквозь лес прорубаться приходилось. Хотя и не важно. Будет — хорошо. А не будет — пусть страус багаж тянет, за мной семенит. Тоже неплохо. Прихватил кожаную сбрую, Долго отбирал не слишком замызганную, чтоб без шипов ржавых и цепочек, и надписей кретинских. Подошел к самому высокому и мощному страусу. Посмотрел в его страусиные глаза, именно глаза. Страус на меня пялился то одним, то другим глазом, вращая башкой. Решил уточнить, ну мало ли, как они на голос отреагируют, и вообще непонятно. «Будешь меня возить?» Страус на голос не отреагировал никак, а я себя придурком немножко почувствовал. Так что встряхнул, разворачивая сбрую. А страус согнул ноги, расставив лапы и чуть приподняв короткие крылья. «Приучен, видно», — хмыкнул я. «Кто так строит?» — через четверть часа возмущался я. «Ни инструкции, ничего. И ты, дубина пернатая, не помогаешь». Несколько несправедливо бурчал я на страуса. Ну, он пусть не помогал, но стоял смирно. А я никак не мог толком понять, куда эти проклятущие ремни, застежки, а главное, какой стороной. Вот без шуток, инженерная задача в полевых условиях. Но через полчаса методом научного тыка все-таки оседлал птица. Правда, возникло ощущение, что и он и окружающие меня страусы смотрят на меня с ехидством. Ну, воображение, конечно, самому неудобно младший научный сотрудник с седлом возится полчаса. Ладно, оседлал. Надо проверять. Подошел я к птице и аж затылок почесал. Холки у страуса не было, но седло на спине было в полутора метрах над землей, а я не балерина все-таки. «Ну, можно запрыгнуть, конечно», — прикинул я, оперся о луку седла, как вдруг страус присел, и седло оказалось на высоте метра. «Это ты молодец», — искренне похвалил я птица и стал взгромождаться в седло. «Уй!» — только смог я пропищать, взгромоздившись. И не только дырка в заднице виной. но болит, и ладно, к этому я был готов». Но эта сволочная птица, как только я перенес ногу через седло, выпрямилась. Резко, сволочь такая. И с размаху твердым седлом, по-моему, всему. Да за что мне это? Даже пожаловался я, отдышавшись. Больно же, скотина такая. Замахнулся на внимательно разглядывающего последствия диверсии Страуса. И, честно, не собирался я бить. Предупредить, чтоб так не делал обозначить, что, мол, плохо будет, если еще раз. А эта скотина присела и меня просто скинула в короб с зерном, который меня не выдержал, с грохотом разломавшись на части и щедро снабдив меня многочисленными занозами. Свинство. Причем, пока я в обломках копошился, какие-то сволочи пернатые, скинувшие меня скотина или еще какие, не знаю пнули меня несколько раз, панически насясь по своему загону. Так что из обломков ящика я выбирался злобный, в твердой уверенности, что моя зерновая диета кончилась. А сегодня я ужинаю с Траусятиной а-ля Вот только пернатые диверсанты клювами своими не щелкали. И эта здоровенная сволочь, видимо, у них вожаком был или еще что, потому что, поднявшись я наблюдал резво ускакивающую вдаль вслед за здоровым колонну страусов. Сетчатая ограда была погнута, порвана, а внутри никого не осталось. Кроме меня с раненой и полный занос жопой. «Да и хрен с вами!» — сплюнул я на землю. «Сколопендры схарчат или еще что. А у меня ранение неприятное. Пешком пойду. Нашел я хоть что-то хорошее в окружающей действительности». Но раз я транспорта лишился, надо барахло перебирать. На своем горбу все переть я точно не буду. Подошел к мешкам с крутком, стал копаться. Как вижу, рация диодом приема мигает. Это что это и кто это? Грязюки, наверное. Только у них радиообмен с тех пор, как я в эфире обозначился. Вроде и не шел. Но в любом случае послушаем, врубил я рацию. — Вызывает Георгия. Прием! Хомыч вызывает Георгия. Прием! — забубнил знакомый голос. — Чего надо? Не особо приветливо, что заслуженно отозвался я. — Ты что творишь, Жора? Как нам теперь страусов ловить? — А не пошел бы ты, председатель Хомыч, на хер? — возмутился я. — Вообще сдурел. Ты какое отношение к моим страусам имеешь? Отпустил я их. «Аболиционист я!» Уже не злясь, а внутренне смеясь выдал я. «Не знаю, кто такой алисиосист», — горестно ответил Хомыч. «Но ты сволочь, Жорик!» «Кто бы говорил!» — довольно ответил я. «И вообще, отбой! Не до тебя, Хомыч, бывай!» Я отрубил связь. Вообще, неплохо вышло. Понятно, что и так, и так, моя добыча суродов, не грязюков. Но оставил бы страусов, куда деваться. А Хомыч свои лапки хомячьи потирал, думал разжиться. А вот фигу, какая-никакая, нет, не месть, а неприятность заслужили. В общем, в куда более приподнятом настроении перебрал я барахло, вздохнул над рассыпанным и перемешанным со всякой дрянью зерном. Хотя я через лес идти буду, с голоду не помру, так что собрался, перепроверил маршрут и довольно потопал к лесу. Правда, приглядывался к красным облачкам электроактивности. Кто-то из грязюкинцев за мной точно приглядывает. Не верю я, что хомыч в кустах сидит. И хоть и вряд ли, но может попробовать за страусов отомстить, гадость какую-нибудь сделать. А с меня гадостей хватит. Но гадостей не было, я даже не обнаружил наблюдателя. И, несмотря ни на что, скорее довольный потопал через лес по маршруту.